XIX век вообще был временем возрождения древних архитектурных стилей, как на Западе, так и на Востоке. На основании изучения архитектуры древнерусских храмов, то он создал свою особую архитектуру, идея которой настолько понравилась императору Николаю Павловичу, что он распространил ее на всю остальную Российскую империю. Другая же часть общества, представлявшая его демократическое крыло, усматривала в произведениях Тона лишь материальное воплощение реакционной политики режима Николая I и отказывалась признать за ним сколько-нибудь существенные художественные достоинства. В укор Тону ставилось то, что на самые высокие ступени архитектурной иерархической лестницы А те, кто взбирается на эту лестницу, в России традиционно не любят. Ему помогло подняться то, что его стиль в полной мере отражал идеологическое содержание правительственной программы: православие, самодержавие, народность. Это была широко известной в ту пору формула министра просвещения Уварова, согласно которой велась борьба со всяким инакомыслием, особенно новейным западным. Негативное отношение к творческому наследию Зоччо стало позднее характерным и для советского периода. Это послужило одной из причин того, что многие культовые здания, построенные по проектам Тона, были безжалостно снесены. Итак, точское наследие Константина Тона противоречило, но очень характерно для своего времени, пограничному между двумя большими архитектурными эпохами. классицизмом и эклектикой. Но нет сомнения в том, что зданием, построенным по проектам Тоона, суждена длинная жизнь. К Тону мы ещё вернёмся, когда будем говорить о храме Христа Спасителя. А пока вновь о Волхонке. В 1860-х годах во владении их Михалковых находился известный на всю Москву книжный магазин и публичная библиотека чтения Ушакова. Купеческий сын Александр Сергеевич Ушаков, 1836-1922 годы жизни, с детства имел пристрастие к книгам. Его дядя, известный книготорговец Логинов, привил ему эту любовь. Он ввёл племянника в круг своих друзей, среди которых были не только книги, но и знаменитые московские актёры Мочалов и живописцы Но не сразу Шаков смог заняться любимым делом. Обстоятельства заставили его вскоре после окончания Московского коммерческого училища выехать в Европу. Он жил в Англии и Германии. С 1863 года он уже трудится при кассиром в книжном магазине Черенина в среднем Кировском переулке. В 1864 году Черенин покупает библиотеку Дмитриева на Волхонке и затем уступает её своему способному сотруднику, заметив его предпринимательскую жилку и желание развить дело. С 1865 года в книжном магазине на Волхонке Александр Ушаков уже полноправный хозяин. За прилавком стоит его супруга Фелиция Ивановна, девушка из старобряцкой семьи. На неё и легли основные обязанности по управлению магазином. Нельзя сказать, что книжная торговля приносила их баснословной барыши, а потому Шаков был вынужден ещё и поступить на службу в Московскую городскую думу, где занимал должность помощника городского сектора. Затем в его послужном списке появилась должность писажного стряпчего и наименованием адвоката. Если бы Ушаковы преследовали исключительно коммерческие интересы, то вероятно, что и покупателями их магазина была бы состоятельная публика. Но ими двигали сугубо просветительские цели. Вот потому-то в магазине на Волхонке часто можно было встретить студентов и преподавателей близлежащего университета, домашних учителей, врачей, мелких чиновников. Словом, те, кто жил скромно. находя, тем не менее, редкую возможность покупать книги. Просвещению способствовала и деятельность библиотеки Ушаковых, посещать которую можно было по абонементам, что были весьма недороги. А те, кто не мог заплатить, и этого, Ушакова приглашали в бесплатную читальню, которую они первыми открыли в Москве при своей библиотеке. Работа читальни поддерживалась сборами от благотворительных, литературных вечеров устраиваемых при библиотеке. Редко на вечерах выступал и сам гостеприимный хозяин, юлявшийся автором многих очерков и книг. Большую популярность заслужили его очерки Москвы, написанные под псевдонимом Николай Скавронский. А ещё вышли книги о чае и сахаре в русской торговле. Очерк характера Ростовской «Сборные ярмарки и промышленности» Ростовского уезда, «Из истории Преображенского кладбища», «Рассказ одного из обращенных» и «Другие». Писал Ушаков и пьесы, комиссионер, рискнул да и закаялся, искал булавку, а нашел жену, старообрядка. Но наибольшую ценность имеют мемуары Ушаковы. В них можно прочесть немало интересного о московском быте второй половины XIX века. В доме на Волхонке в начале прошлого века жил выдающийся хирург Лев Львович Лёвшин, 1842-1911 годы жизни, спасавший многие жизни. В 1866 году он окончил медико-хирургическую академию. был профессором Казанского о 1893 года и Московского университета, где заведовал кафедрой госпитальной хирургии. Врачём участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 годов. Сколько пациентов он поставил на ноги, не пересчитать. Травмы рук и ног, переломы, остеопластик, ранения черепа и так далее. Уже За это ему можно поставить памятник. Лёвшин однако пошёл дальше, став одним из основоположников изучения и борьбы с онкологией в России. Благодаря его стараниям в 1903 году при Московском университете был открыт раковый институт. Еще в феврале 1898 года Левшин выступил с инициативой о строительстве лечебницы приюта для одержимых раком и другими злокачественными опухолями на Девичьем поле. Он первым внес пожертвования в благое дело. Значительную часть требуемой суммы выделила семья фабрикантов Морозовых почти 150 тысяч рублей. Мать Варвары Морозовой, вдотье Хлудова скончалась от неизлечимой болезни в 1854 году. Не удивительно, что институт, первым директором которого стал Лёвшин, вроде прозвали Морозовским. Профессор Лёвшин также основал многотомное издание русской хирургии. Из семьи тех самых Михалковых происходит и Сергей Владимирович Михалков. 1913-2009 годы жизни. Детский писатель, автор слов «Гимна России», поэт и общественный деятель, который родился в этом доме. Стоит сказать, что достижение довольно больших высот в советской элите выходцами из дворян, сохранение ими практически такого же положения, какое занимали их предки в царской России, факт не единичный. И пример Михалковых здесь не одинок. Вспоминается и семья Образцовых, отец – дворянин, инженер-железнодорожник, ставший академиком, генералом, сын – народный артист СССР, сталинский лауреат, и семья купцов-абрикосовых, конфетных магнатов до 1917 года. После революции многие представители этой семьи сумели принести не меньшую пользу родине. Среди них известный хирург. Народный артист Вахтанговцы и академик лауреат Нобелевской премии, получивший право эту премию совсем недавно, уже будучи наполовину гражданином США. Список дворянских фамилий, пригодившихся советской власти, можно продолжать и дальше. Не обратимся, однако, к уроженцу Волхонки, дворянину и герою соцтруда Сергею Лоимычу Михалкову. Я гражданин бывшего Советского Союза, бывший советский писатель Сергей Ильич Михалков родился в царской России в городе Москве 13 марта 28 февраля по старому стилю 1913 года. Первые свои шаги сделал в доме 6 по улице Волхонки, что неподалёку от Кремля. В старом справочнике московских домовладельцев сказано: Волхонка, дом 6, домовладелец Сергей Ильич Михалков, брат моего деда, строительной контора С Маршак. Странное предзнаменование, связавшее эти две фамилии спустя 20 лет. Помню, как няня Груша водила меня гулять в Александровский сад к храму Христа Спасителя. Добавим, что однажды няня не усмотрела и выпустила коляску с малышом из рук. Коляска покатилась и перевернулась вместе с ребёнком, после чего маленький Серёжа и стал немного заикаться. Уже через много лет Сталин сказал Миколкову в шутку: а "Вы не заикайтесь". Вот я Молотову сказал, чтобы он не заикался. Он не заикается больше. Рот Михалков ведёт своё происхождение от некоего Михалка Иваныча, поехавшего в Москвию из Литвы в начале 15 века. Отцом будущего поэта был колежский сесар Владимир Весанч Михалков, мать представительница ещё одного дворянского рода Ольга Михайловна Глебов. Актёр Пётр Глебов, исполнитель роли Григория Мелихова в фильме Сергея Герасимова Тихий Дон приходится Сергею Михалкову, сейчас Михалкову, двоюродным братом. Михалковы жили на четвёртом этаже, а другие квартиры сдавались в наём и приносили немалый доход. Здесь родились два брата Михалкова. Средний брат Александр был, как он оражался, тихнарь, окончил энергетический техникум и транспортный институт. увлекался краеведением, печатал свои вечёрки, написал книжку об истории московского купечества. Что делал служил и после революции. Он участвовал в войне, умер в 82 году. Младший брат Михаил издал автобиографическую повесть В лабиринтах смертельного риска. Михаил побывал в немецком концлагере, откуда бежал, руководил партизанской группой. Отмучился пять лет в Лефортовской тюрьме и в лагере под Рязанью. Оправдан, награжден Орденом Славы за подвиги в войне. Через много лет после лагеря вышли сборники его стихов, рассказывал Сергей Михалков. Воспитывала братьев Михалковых уже другая няня, немка Эмма Ивановна. Благодаря ей братья стали не только свободно говорить по-немецки, но и читать в подлинниках Шиллера и Гетта. русскому языку и закону Божьему учили их сельский священник отец Борис. В древнем дворянском роду Михайлковых сыновей часто называли именами Сергей и Владимир. На иконе Спаси Нерукотворный, находящейся в музее города Рыбинска, есть надпись: сим образом благословил сына своего Сергей Ильич Михайлов 29 августа 1881 года. Этот образ принадлежал стольнику и постельничму Константину Михайлову, четвероюродному брату царя Михаила Федоровича Романова. Есть в музее другая семейная икона, написанная в середине 17 века предком Сергея Владимивича Михайлова. Учитывая многовековой дворянский стаж Михайловых, не удивительно, что крёстным Сергею Владимировичу стал генерал-губернатор в Москве Джунковский. назначенный незадолго до рождения Михалкова товарищем министром внутренних дел и командиром отдельного корпуса жандармов. В 1925 году, когда Михалкову было 12 лет, он побывал у Крёстного. Расстрелян в 1938 году, который командовал маленького поэта и издателю детских книг Мириманову. Как пишет сам Михалков: "Старик уважительно принял меня, частном издательстве на Гогольском бульваре 7 дал 3 рубля. Это был мой первый авторский гонорар. Оставленное для просмотра рукопись вернул. Недалеко отсюда жил и работал Василий Иванович Суриков, дочь которого вышла замуж за Петра Петровича Кончаловского, известного советского живописца. В свою очередь, Уже дочь Кончаловского, поэтесса и переводчица Наталья Петровна Кончаловская, стала женой Сергея Валимовича Михалкова. Может быть, удачно и женитьба стала тем счастливым случаем, что не раз потом будут встречаться в судьбе Михалкова. Вторично он вытянул счастливый билет, когда газета «Правда» напечатала его стихотворение Светлана, посвященное любимой девушке поэта. Кто бы мог предположить, что... В этот день товарищ Сталин будет особо пристально читать газету. Возможно, поэтические строки заставили вождя прослезиться, ведь у него тоже была Светлана, любимая дочка, рано оставшаяся без матери. Вскоре автор Светланы будет награжден орденом Ленина, что даст повод завистникам шептаться за спиной поэта об истинных причинах награждения. Дескать, Михалков заранее знал, кому надо адресовать свое произведение. Пытабы и замеченного ждём. А в стихи его все написано его талантливой женой. И что только люди не придумают. Потом ещё раз повезло. На войне его, военного корреспондента, только контузил под Сталинградом. Он остался жив. А в 1943 году из десятков вариантов именно его стихи Сталин выбрал для советского гимна. Правда, тогда у Михалкова был ещё соавтор. Эль-Ригистан. Что и говорить, коллеги, такого успеха не прощают. Потом был ещё один гимн в 1977 году, ещё один в 2000-м. А между гимнами Сергей Владимирович сделал успешную карьеру писателя-функционера. Да в повод упрёком в чрезмерной лояльности к власти. А ледстворением этих упрёков стала эпиграмма, приписываемая Гафту. Россия, слышишь, страшный зуд, три Михалкова по тебе ползут. Но Михалкова ничего не брала, как с гуси вода. А тем, кто удивлялся его непотопляемости уже в наше время, отвечал, пусть тебе мой гимн и не нравится, а стоять под него ты будешь. Скончался он на девяносто седьмом году жизни. Говорят, что последними словами его были, ну, хватит мне, до свидания. До былопытно, что ни один из потомков поэта не выбрал литературную съезью, добившись признанных успехов в основном в кинематографе. Его вот дети и внуки могли бы, собравшись вместе, составить приличную киностудию. В Москве открыт памятник Сергею Михалкову. Есть памятная доска на доме, где он жил. Хотели даже переименовать улицу, но вовремя опомнились. На севере столицы есть давно уже Михалковская улица. Думает, что лучшим памятником поэту останут свои стихи. Для кого-то дядя Стёпа или «А что у вас?», а для кого-то и гимн Российской Федерации. А что же с Думом? Пережив более-менее благополучно советское время, он неожиданно оказался в центре архитектурного скандала в 1990-х годах. В 1999 году дом этот был надстроен шестым этажом и двухъярусной мансардой, что вызвало справедливый гнев московской общественности. Оказывается, надстройкой появилась без соответствующей проектно-разрешительной документации в режиме самострой. Подрядчика обвинили в нарушении режима охранной зоны Кремля, оштрафовали и предписали снести постройку. Вот обязательно ли ломать то, что он надстроил, задумались архитекторы. Не лучше ли было бы устроить там смотровую площадку, что могло бы нейтрализовать возникший негативный эффект? В Москве вообще дефицит обзорных площадок. Сейчас посмотреть Москву с птичьего полета можно лишь со Станкинской телебашни и Воробьевых гор. А ведь можно было бы устроить их в лифтовых холлах здания мэрии на Новом Арбате, и внутри башни усадьба во дворе Моссовета. в том числе в доме Михалковых на Волхонке. Среди архитекторов, собравшихся на экспертно-консультативный общественный совет при главном архитектуре Москвы, было и такое мнение, заслуживающее внимания, доходный дом Михалковых снести. Так как уже в начале XX века он, пятиэтажный, сделал уровень застройки Волхонки главным образом двух-трехэтажной неровным, Поэтому на его месте лучше бы выглядел двухэтажный особняк. Но всё же большинство архитекторов сошлись на том, что сломать необходимо только двухъярусную мансарду с низвёшённым зимним садом и шестой этаж. Газета сегодня писала о почти детективной истории, связанной с поиском архитектора, строившего шестой этаж. Имя автора так никто и не назвал. Считают, что За два с лишним года строительства установить его было невозможно. Как остановить стройку, раз она велась не законно? Почему? Интересно. А руководил над стройкой энергичный представитель швейцарского инвестора, наш соотечественник, ныне уволенный за махинации. Видимо, по поводу дома 6 ему не удалось своевременно договориться с кем нужно. Однако виновником стал инвестор, вложивший в реконструкцию дома 10 млн долларов. Именно он по московским понятиям и должен был наказан. Решение совета можно уподобить публичной порке инвестора. Место ведь заметное. Напротив Кремля. В настоящее время дом оставили в покое.